Глава одиннадцатая «Кайли Белл!» — шептал голос Роана, и в этом шепоте было столько страсти и обещаний, что приятные мурашки пробежали по телу. Я зарылась пальцами в волосы Сайвера и жадно вдохнула запах трав. Захотелось укусить моего дикаря и почувствовать солоноватый привкус кожи. «Моя Кайли!» — снова прошептал он. Горячее дыхание опалило шею. Сладкий трепет внизу живота откликнулся на зов. Я жаждала прикосновений и ласки, но Роан медлил. Чего он ждет? Мне не терпелось почувствовать его ладони на своей коже, а также прикоснуться к нему в ответ. Я уже хотела сама попросить Роана сжалиться надо мной, но неожиданно он стал покрывать поцелуями мои руки. Это было приятно. Приятно до тех пор, пока я не ощутила, как вполне острые зубы впиваются в кожу. «Ай!» Вскрикнула я, подпрыгивая. От меня с проказливым видом отпрянул волк. Я с отвращением посмотрела на обслюнявленную ладонь. Волк лег на шкуры и прикрыл морду лапой, а затем и вовсе перевернулся на спину. Не веди он себя, как дурашливый пес, мне бы стоило испугаться. Я осмотрелась. Мы находились в одном из шатров. В центре в жаровне тлели угли. Место, где я лежала, устилали шкуры и яркие стеганые одеяла. Готова поклясться, что чувствовала вокруг запах Роана, а значит, и шатер принадлежал ему. Я села, прижав в груди колени. События последних нескольких часов казались сумбурным сном. Не верилось, что все произошедшее правда. Я в сайверском племени. Никто не знает, где меня искать. Представила, что будет, если Роан не сдержит слова, и я останусь жить вот в таком первобытном шатре». «Мои родители наймут сыщика, а, может быть, даже приедут сами?» «Найдут Энни и спросят, куда я делась. Она, естественно, расскажет, как в ночи я ускакала вместе с Сайвером». Из груди вырвался нервный смешок. «Отца удар хватит!» Вспомнились слова архимага Эфтона, который рекомендовал мне посмотреть в сторону зелья варенья. Наверное, вправду следовало это сделать, но не потому, что я не потяну работу в экстренных условиях, как раз-таки наоборот — потому что мне, оказывается, свойственно редкостное безрассудство, которое может далеко завести, на край света к Сайверам, например. Я посмотрела наверх. Там, где сходился каркас шатра, виднелся участок темного неба. Значит, спала я недолго. И куда, спрашивается, делся Роан? Идею выйти из шатра и отправиться на его поиски отмела сразу. Вряд ли в племени будут рады гуляющие в одиночестве костаники. Как обстоят дела на самом деле, я не знала, но подозревала, что Роан привез меня на свой страх и риск, и волка своего оставил в шатре не просто так, а для охраны. Я уткнулась лицом в колени и тяжело вздохнула. «Нет, Роан дал слово и сдержит его, чего бы этого ни стоило, такой уж у него характер!» При мысли об этом я улыбнулась, и волнение о будущем уступило место волнению иного толка. Воспоминания о недавнем сне смущали. Да, Роан мне нравился. В нем воплощались все те маскулинные качества, которые так ценятся в мужчинах. Тратить на это время было глупо, но все же я не могла выкинуть Руана из головы. Интересно, нравлюсь ли я ему? Если да, то он не стал бы меня тогда отталкивать или наоборот. Именно это он в первую очередь и сделал бы, понравься ему Кастанейко. Снаружи послышались шаги, я встрепенулась, волк только повел ушами и зевнул. Прежде чем полог поднялся, я легла на шкуры и закрыла глаза. Не знаю откуда, но я была уверена, что это Роан. Мягкая поступь остановилась около меня. Он опустился на колени. Кайли! тихо позвал Сайвер. Я не шевельнулась, даже дышать перестала. Так глупо, взрослая же женщина! «Открой глаза», — приказала себе мысленно, но не смогла. Тогда мои щеки коснулась его ладонь, осторожно, нежно. Пальцы скользнули по коже, заставляя мое сердце забиться чаще и громче. Я открыла глаза и посмотрела на Роана. Его лицо было прямо над моим, а губы неуклонно приближались. И когда до заветного поцелуя оставалось совсем чуть-чуть, Роан остановился и произнес. «Кайли, я принес тебе поесть». После истощения нужно восстановить силы. Я, уже успевшая приоткрыть губы, закрыла их. Щека, который до этого касался Роан, горела огнем. Сайвер отстранился. Как ни в чем не бывало, он сказал что-то волку, и тот вышел из шатра. В другой раз я бы точно оценила их звериное взаимопонимание, но сейчас внутри меня бушевала буря. Что это было? Я бросила на Сайвера настороженный взгляд, он со сосредоточенным лицом раскладывал еду по тарелкам. «Неужели мне все показалось?» В воздухе витали ароматы мяса и специй. «Если бы не зверский голод, наверное, я бы сгорела со стыда». «Держи». Мне в руки сунули влажную тряпку. И я непонимающе уставилась на Роана. «Он хочет, чтобы я сделала уборку?» «Руки протереть», — пояснил он и ухмыльнулся. Поджав губы, я таким своеобразным способом вымыла ладони. «Как дети?» «Спят?» «С ними уже говорили?» «Надо выяснить, что они делали перед приступом». «Утром. Сейчас им нужно выспаться», — сказал Роан. Он поставил передо мной тарелку, накрытую сверху лепешкой. Стараясь не смотреть на Сайвера, я взяла еду и стала озираться по сторонам в поисках ложки или вилки. Роан же демонстративно взял свою порцию, почерпнул лепешкой мясное рагу и... откусил. Видимо, пользоваться столовыми приборами у Сайверов было не принято. Делать нечего, я попыталась повторить за Роаном, но в итоге кусок мяса упал прямо на мою юбку. И что по сайверскому этикету принято делать в таких случаях? Роан свистнул. В шатер просунулась серая морда. Ловко подхватив кусочек мяса с моих коленей, Роан бросил его в волку, и тот тут же исчез. Я хочу поговорить с детьми. Зачем? Выяснить, из-за чего у них пошла реакция. Случись приступ у одного ребенка, это еще можно было бы списать на особенности организма. Но раз аллергия появилась сразу у троих, значит они чем-то отравились. Важно понять, что вызвало такую реакцию. Мы разберемся сами. Как только начнет цветать, я отвезу тебя домой. Нет, я видела достаточно, чтобы понять. Без меня вы не справитесь. Женщина, что присматривала за детьми, сделала их приступ астмы только хуже. Где ваши шаманы-целители? Шаман поддерживал их до нашего приезда. Незадолго до этого он потратил все силы и его унесли. «Прекрасно. А раскурить в шатре травы чья была идея?» Руан не ответил, но я и так поняла. «Вы понятия не имеете, с чем столкнулись. Я же училась в академии пять лет. Можно сколько угодно ненавидеть кастаницев, но в том, что касается исследований, зелий и целительства, мы ушли далеко вперед. Так почему же вы не хотите принимать мою помощь из-за гордости?» Она действительно стоит того, чтобы ваши дети страдали. Руан молчал. Он отложил в сторону тарелку и вздохнул. Нет, не стоит. Так, по крайней мере, решил я. Но шаман, да, и старейшины, чье мнение играет важную роль в племени, старые упрямы, они и так недовольны, что я привез тебя без разрешения. И вдобавок собираюсь отвезти обратно после того, как ты видела нашу стоянку. В твоих же интересах как можно быстрее уехать, пока они не чувствуют себя обязанными. Воспользуйся правом сильнейшего, как тогда. Ты же вождь и шаман, и старейшины должны тебя слушать, а не наоборот. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Роан опасно понизил голос, черты его лица стали жестче. Это в Кастонии король обладает безусловной властью. В племени все иначе. Вождь обязан прислушиваться к духовному наставнику и старейшинам. «Кроме того, с чего ты взяла, что я вождь?» «Из-за рисунка на мехе, что ты подарил, я поняла, что сболтнула лишнее». «Ох, не стоило Нарона давить, язык мой, враг мой!» Сайвер вздохнул. «Я видела, что он уже жалел о том, что позволил мне вправить оси плечо». «Да, я вождь Кайли Бел, но я и так в последнее время часто злоупотребляю властью из-за одной кастанейки. Мы должны уехать до рассвета. Точка». Тогда давай найдем компромисс, попросила я. Какой? Родители, чьих детей я спасла, не откажутся со мной поговорить. Я просто задам несколько вопросов, и мы уедем. Старейшины и шаман не узнают. Рон молчал, все взвешивая. Ну же, соглашайся, возмолилась я и посмотрела наверх. Небо светлело, а значит, на горизонте вот-вот начнет зарождаться рассвет. Хорошо, идем. Он поднялся на ноги и протянул мне руку. Я приняла помощь. От прикосновения и теплой ладони по коже пробежали мурашки. «Кайли», — сказал он, не отпуская моей руки, — «помни, я предлагал тебе остаться от всего этого в стороне». «Если бы я хотела держаться в стороне, то выбрала бы другую профессию», — улыбнулась в ответ. Рон кивнул и все так же, держа меня за руку, повел за собой. На этот раз на улице было безлюдно. Я с удивлением заметила, что около каждого жилища спал волк. Животные настороженно поднимались, но стоило Роану кивнуть, как они тут же расслабленно укладывались на место. Мы остановились около одного из шатров. Роан позвал хозяев, и вышла мама девочки, которую я лечила. «Эсма немного понимает ваш язык. Можешь говорить», предупредил Роан. «Я хочу знать, что они ели в последнее время. Уходили ли со стоянки племени, или наоборот, все время были здесь. Может быть, семья недавно что-то купила или приобрела». Женщина растерянно посмотрела на Роана. Видимо, общих знаний Кастанийского не хватило. Сайвер перевел, выслушал ее ответ и затем обратился уже ко мне. «Они ели тыквенную кашу на воде, после жаркое из кролика, кукурузные лепешки с травами и сыром. «Все это они ели и раньше?» Роан прикинулся парой фраз с женщиной и затем ответил. «Да». «Хорошо» а на остальные вопросы что она сказала? Весь день девочка была недалеко от мамы, но под вечер та отпустила ее поиграть с друзьями. Детям запрещено покидать стоянку, никаких новых вещей в доме в последнее время не появлялось. Что-то не складывалось, я нахмурилась. А поставщик продуктов, место, где вы их берете, не менялось? Нет, мы закупаемся через Вуть, он работает с проверенными фермерами». «Хорошо, тогда каковы шансы, что дети все же покинули стоянку, несмотря на запрет? За ними кто-то присматривает, пока они гуляют?» «Все племя за ними присматривает». «И никто конкретно», — закончила за него я. «Пойми, не могла такая реакция случиться ни с того ни с сего. Что-то ее вызвало. Дети нечто вдохнули, съели или выпили, пока никто их не видел». Роан прищурил глаза, а затем снова поговорил с Эсмой. «Возможно, они ходили купаться», — нехотя признал Роан. «Она не уверена, но одежда девочки была в мокрых пятнах». «А гуляет девочка случайно не с теми мальчиками?» «С ними». Руан на этот раз даже не стал ничего уточнять. «Тогда я узнала все, что хотела», — кивнула я и улыбнулась Эсме. Та схватила меня за руку и начала троторить что-то на Сайверском. Ее глаза снова наполнились слезами. «Она говорит... Я знаю, что она говорит...» Слова и правда были излишни. Я улыбнулась Сайверке и крепко сжала ее руку в ответ. «Все будет хорошо. Мы найдем причину, и больше никто не пострадает». Тогда женщина крепко обняла меня. Я и сама почувствовала, как ком подступил к горлу, а на глаза навернулись слезы. «Кайли, нам пора уезжать», — прервал нас Роан, но Эсма не хотела меня отпускать. Не знаю как, но в конце концов он все же уговорил ее, и объятия разжались. Затем мы пошли к загону с лошадьми. Конь Роана был уже оседлан. Я заметила также свой саквояж рядом с седельной сумкой. От мысли, что снова придется ехать в одном седле с Роаном, мои щеки опалила жаром. — А второго коня нет? — спросила с надеждой. — Есть, но любой сайверский конь скинет тебя, едва ты его оседлаешь. — Почему? — Мы их дрессируем, чтобы ни один кастанец не мог использовать наших лошадей. — О, — только и смогла сказать я. И снова Роан подхватил меня за талию и усадил наверх. Я первым делом ухватилась за рожок, а затем в седло уселся и Роан. Оставалось только поражаться тому, как ловко у него это получается. Сайвер взял обеими руками поводья, я поерзала, пытаясь усесться поудобнее. «Не делай так, Кайли Белл», предостерег он. Его голос звучал немного хрипло, «Прости, мне тоже не очень удобно», — посетовала я, пытаясь скрыть смущение. На этот раз за талию меня никто не обнимал, но все равно было непривычно прижиматься к мужчине. Роан сокнул языком и развернул коня. «Эм, слушай, я тут подумала...» «Мы заедем к реке. Как ты догадался, что я хочу попросить именно об этом?» «У тебя на лице все написано, но не думай, будто мне нравится твоя идея». Просто я подозреваю, что если не отвезу тебя, то ты будешь искать это место сама, и одни боги знают, в какие неприятности ввяжешься. Я не смогла сдержать улыбку. Значит, ты за меня переживаешь? Руан не ответил. Наверное, гордость не позволяла это признать. Правая нога затекла, и я снова поёрзала. Кайли! Рыкнул на ухо Сайвер, и я вздрогнула. Вот только мое имя он произнес странно. Не столько зло, сколько нетерпеливо, с придыханием. До меня дошло, почему он просил сидеть смирно. «Ой», — пролепетала я, — «то есть, прости!» И попыталась как можно дальше от него отстраниться. Но, кажется, сделала только хуже. «Темный, дай мне сил», — простонал Руан. «Я уже скучаю по тем временам, когда кастаник привозили исключительно, перекинув через седло». «Ха-ха», — огрызнулась я. «Над чем смеешься?» серьезным тоном уточнил Сайвер. «Над неудачной шуткой!» — фыркнула я и, подождав немного, спросила. «Ты ведь пошутил, правда?» «Как знать, Кайли Белл, как знать!» До самой реки я не произнесла ни слова. Солнечный диск появился из-за горизонта и начал свой медленный путь наверх по небосводу. Сайверия на рассвете была прекрасна. Утренняя прохлада, тишина, запах диких трав — все говорило об умиротворении. Неожиданно для себя я поняла, что могла бы влюбиться в этот край, будь здесь чуть больше светской жизни. Хотя, наверное, тогда он перестал бы быть таким диким и потерял часть своего очарования. Около реки Рон помог мне спешиться. Я смотрелась по сторонам. Спокойная водная гладь, ни камней, ни порогов. Здесь была небольшая заводь. Неудивительно, что дети облюбовали это место для купания. Я подошла к кромке воды и хотела ее потрогать, но вовремя себя остановила. Если вода отравлена, это может быть опасно. «Смотри», — Руан привлек мое внимание. Он указал на сплывших кверху брюхом рыб. Течением их прибило в заросли осоки. «Очень дурной знак. Тут лаборатории не надо, чтобы понять. Вода непригодна для питья». «Руан», — взволнованно произнесла я, — «где вы берете питьевую воду?» Уколо стоянки есть ключ. А здесь наши женщины даже белья не берутся стирать. Почему?» — удивилась я. Получается, сайверы догадывались, что водой из этой реки пользоваться нельзя. Выше по течению, ближе к горам, стоят постройки Wells Индастрис. Они поставили несколько водяных мельниц и используют течение горной реки для выработки энергии. «Артефакторская мастерская там же?» «Да, и шахты для добычи заготовок». Мы заметили, что в город приезжают не только артефакторы, но еще и исследователи. Что именно они там разрабатывают, узнать так и не удалось. Территория огорожена высоким забором и охраняется головорезами Линча. Мы пытались пообщаться с местными работниками, но те молчат. Как эти дохлые рыбы. Я с удивлением посмотрела на Роана. Его словно подменили. Он говорил никак, как сайвер». Но в этом нет ничего удивительного. Вас боятся, да и компания, если ведет исследование, заставляет подписывать договор о неразглашении. О, Кайли, мы умеем быть убедительными в общении. Рон недобро улыбнулся. Но вот что любопытно, кастанийцы боятся Wells Inдаis гораздо больше, чем нас. Я нахмурилась. Истории про то, как крупные фирмы порой злоупотребляли, вседозволенностью маленьких, зависимых от производства городов, случались и прежде. В Саверии же, по сути, дикий край, где подальше от чужих глаз можно было наворотить всякого. Я даже не сомневалась, нечто незаконное Волсендастрис точно тут проворачивает, но еще не факт, что повсеместная аллергия — их рук дело, нужны доказательства. Я вернулась к коню и залезла в свой саквояж. Там как раз имелся пустой бутылек из-под «У тебя есть мех с водой?» — спросила я Руана что ты собираешься делать?» Он отстегнул его от пояса и протянул мне. «Возьму образцы воды и отправлю их на анализ. Если во всем виновата вода из реки, мы об этом узнаем». Я полоснула склянку и хотела уже набрать образцы, но Роан меня остановил. Он ловко забрал бутылек, прежде чем я успела возразить. «Это может быть опасно». «Вот именно!» Ответил он и, как ни в чем не бывало, набрал воду из реки, закупорил бутылочку и, прежде чем отдать мне, сполоснул жидкостью из меха, чтобы даже капля из реки не попала на мою кожу. Какой же ты? Разозлилась я, забирая склянку. В отличие от тебя, я знаю, что делать, если случится приступ. У меня есть доступ к зельям, а ты что будешь делать, если вдруг станет плохо? Шансы на это малы. До этого момента заболевали только дети. Пожал плечами Роан, словно речь шла о пустяке. Я принялась шарить в саквояже в поисках противаллергенных зелий, но все до последней капли потратили вчера. — Роан, это не шутки, — с укором сказала я. — Если появится сыпь, отечность или удушье, обещай, что придешь ко мне. — Что такое отечность? — полюбопытствовал он. — Когда мягкие ткани опухают, в смысле лицо, кожа, участки тела, — попыталась объяснить я. Руан внимательно слушал, но впервые у меня закралось сомнение, а что если он прекрасно знал значение этого слова? Несколько минут назад он уверенно рассуждал о Вэлс-Индастрис, шахтах и артефактах, что если Руан только пытается казаться дикарем. Я вспомнила, как коротко и отрывисто он говорил раньше при наших первых встречах, а сейчас уверенно использовал сложные предложения и акцент, «У всех сайверов я слышала акцент, но не у Роана. Кажется, кто-то давно уводит меня за нос». «Раз на то пошло, давай возьмем еще рыбу. Выясним, от чего она умерла», — предложила я, не сводя внимательного взгляда с сайвера. Мы завернули ее в специальный пакет для медотходов. Я на всякий случай наложила магический стазис, чтобы рыба дальше не разлагалась. Все это отправили в саквояж, и мы продолжили путь домой. «Ты так и не пообещал, что если вдруг почувствуешь недомогание, то обратишься ко мне», — напомнила я, покачиваясь в седле. Меня раздражало, что я не могла видеть лицо Роана. Он, естественно, продолжал упрямиться. На него снова нашла поразительная сайверская немота, и я не выдержала. «Что насчет оплаты за мои услуги?» Это был мой последний аргумент. «Раз Роан не хотел говорить по-хорошему, я заставлю его вылезти из своей скорлупы по-плохому». Я потратила зелье, время и силы, чтобы помочь. Разве по вашим обычаям вы не должны предложить мне что-то равноценное? Скажи, сколько ты хочешь, и племя тебе заплатит. Голос Роана стал жестче. Деньги? Я притворно оскорбилась. Разве можно в деньгах оценить чью-то жизнь? Нет-нет, деньгами вы только меня унизите. Тогда чего ты хочешь? Я спиной почувствовала, как он напрягся. Губы сами собой растянулись в самодовольной улыбке. О, мой дорогой дикарь, даже не предполагал, как много у меня скопилось желаний. Дай подумать. Первое, я хочу тебя исследовать. э, -э, -э... кажется, Роан растерялся. Это было что-то новенькое. Как целитель, пояснила я, больно не будет. Обещаю, ты даже останешься в живых. Во-вторых, я хочу узнать о традициях сайверов, религии, устоях, правилах истории. Не слишком ли много ты хочешь? Недовольно спросил Роан. Я еще не закончила. У меня будет третье желание, но его я озвучу, когда мы приедем к моему дому. Вот, теперь все». Рон молчал. Должно быть, переваривал услышанное. «Что ты собираешься делать с полученными знаниями?» «Напишу научную работу», — честно ответила я. «Магия в вас течет иначе. Я хочу понять, почему. В будущем это поможет создавать лекарства, подходящие сайверам. Вам это тоже выгодно». «Или ваши зельевары разработают яды и артефакты, способные оказывать влияние только на сайверов?» «Зачем вам это делать?» — ужаснулась я. «Подумай сама, Кайли», — коротко ответил Руан. Его способность видеть вселенские заговоры там, где их нет, меня возмутила. «Ваша земля и так уже часть Кастонии, а вы, пусть и отдельный народ, но считаетесь гражданами нашей страны». «Но, допустим, в столице вправду заседают коварные злодеи, которые спят и видят, как от вас избавиться. Для этого им не нужно тратить деньги и средства на разработку специальных препаратов. Человечество придумало оружие, Роан. Вот самый простой, дешевый и действенный способ избавиться от кого-либо». «Я не говорил про правительство Кастонии. Я про Велс сухо пояснил он. Это незаконно, В «Элс Индастрис» сидят умные люди, они понимают, что в случае чего придется отвечать перед судьей. Ни перед кем они не будут отвечать, Кайли. Мы ездили в Лансборо, просили выслать с Саверию экспертов для проверки деятельности компании. Нам отказали. Еще и посмеялись, покрутив у виска, словно мы не отёсанные деревенщины и понятия не имеем, о чем говорим. На секунду я потеряла дар речи. Это для меня, дочери лучшего юриста в Лансборо, все было просто. А для других жителей Кастонии вряд ли жизнь с легкостью открывала все двери. Боги Роан, мне жаль. Не зная, как его поддержать, я коснулась руки, что держала поводья. Но ведь можно что-то придумать. Если Велсенд Дастрис что-то сделал с водой, мы сможем подать официальную жалобу. Мой отец адвокат. Знаменитый Кайл Белл. Усмехнулся Роан. Не уверен, что он вяжется в эти разборки. Ты, ты знаешь, кто мой отец? Роан не ответил. «Да кто он, на меня поглоти такой?» «А знаешь что, мистер, нам ничего не добиться, я не буду ждать, пока мы доедем до дома и скажу свое третье желание сейчас. Я хочу узнать все о тебе». «Я не сказал, что собираюсь исполнять хоть одно из твоих желаний, а ты продолжаешь диктовать свои условия», осадил меня Роан. «Долг платежом, красен Роан, холодное солнце». «Откуда ты знаешь мое имя?» Я задрала подбородок, гордо глядя перед собой. «Пусть на своей шкуре узнает, каково это быть на моем месте, когда собеседник через раз удостаивает тебя ответом». Показался охотничий домик. Роан остановился около крыльца и помог мне слезть. «Хорошо, я выполню все три желания». Неожиданно согласился он, продолжая держать свои ладони на моей талии. «Кажется, мы это уже проходили» но ты в обмен дашь мне слово, что не станешь вмешиваться в наши разборки с Вэлс Дастрис. Отправь образцы на анализ. Результаты потом передашь мне. На этом твое участие закончится. Но я могу поговорить с отцом или выступить свидетелем. Кайли перебил Роан. Я не первый год пытаюсь подкопаться к Вэлс Дастрис. Они опасны. Поэтому держись в стороне. Ты меня поняла? Я нехотя кивнула. Отлично. Он отпустил меня и запрыгнул в седло. «Постой, а когда ты выполнишь свою часть сделки?» Возмущенно спросила я. «Все после. Сейчас у меня есть дела». Он пришпорил коня и ускакал прочь. Я недовольно поджала губы. Дверь за спиной открылась. «О, светлоукая, он тебя вернул!» Я тут же оказалась в объятиях Хайни. «Что там случилось?» «Долгая история», — вздохнула я, подхватывая саквояж поговорим дома, а еще лучше, когда я как следует высплюсь.